Иду по тенистым лесным тропинкам, на взморье вдоль пены волн, а то и напрямки через пустоши встречаю себя. За шагом шаг, мы подходим все ближе друг к другу, выжидаем, не делая меток для встречи. Если один или другой вдруг споткнулся о камень или корень, другой, один смеется. Ты смотри, куда прешь-то, старик! Мы напрасно пытаемся идти в ногу, да и не избежать разговора застарелого спора. Я и он говорим бесконечно о коротких и длинных стихах и о нас, кто из нас помнит точнее, о смягчении нравов и всяком таком. Так доходит до ссоры, но усталость грозит примирением. Мы ведь связаны, но не обязательно дружбой. Так и идем, не бросаясь особо словами, плечом к плечу, слева я, справа он. Скоро тяжко придется, лучше стоять друг за друга».